Глава 3 Как мне не хотелось пробираться через Воронье гнездовье, самый короткий путь вёл именно через него. Заранее морщился, но терять лишние полчаса для обхода не хотелось, поэтому решительно свернул в туннель, подсвеченный на карте синим цветом условной проходимости. Но едва шагнул туда, как вокруг закружились пещерные крылатки. Вытянутые мордахи, выпуклые глаза и бесшумное порхание перепончатых крыльев. От неожиданности я даже остановился. На карте я отмечались бледно-зелёными дружественными метками, что заставило присмотреться пристальнее. Пещерная крылатка, условно домашнее существо, некогда приручённое гномами, ощущает инстинктивное родство с подгорным племенем, усиленное возвращением лаверны, возможно, приручение. Вот как значит. Не знаю, как вас приручать, летучие, но пока не до вас. И лучше бы вам к воронам не соваться. Недосуг мне пока бороться в горах тамошнего помёта. Внимание! Очистить стартовую площадку крылаток от захватившей ее стаи ворон. Награда: три тысячи опыта плюс три репутации славерной. Открыть возможность переручения крылаток гномами. Принять задание? Да? Нет. А вот и ответ. Будро смотрю так, богиня за дело взялась. Но ну, время не ограничено, потому да. Крылатки словно увидев моё согласие, радостно запищали. Правда, тут же устремились обратно в темноту пещеры, явно не собираясь помогать в битве с воронами. Я погладил бороду и буркнул: "Ну и ладно, потом, значит. Сейчас есть дело более срочное". Добавленная от упражнений ловкость позволила на этот раз преодолеть гнездо вье ворон без помех. Летучие мобы недовольно каркали, угрожали клювами. Но обозначение агрокраснотой и наливались. Повышенная мудрость позволяла на ходу идентифицировать кучи мелких косточек, перьев и черепков, которые по идее можно использовать в крафте. В самих же гнездовьях, кроме яиц, кое-где виднелись поблёскивающие монетки и камушки, но их рассмотреть вороны не давали, прикрывая крыльями. Явно насаваться хватать их не стоило. Птички тут наблюдались сотнями, и несмотря на их пятый-шестой уровень, награда за очистку стартовой площадки уже не казалась такой уж огромной. Рассматривать за стены ещё мешала вонь, повишея дебаффом. Поэтому я постарался аккуратно лавируя, дышать как можно реже, а пройти побыстрее. Спуск по львам дикого винограда прошел без приключений. Ворони Гвальд остался наверху, внизу же тропинка сразу повела в сторону вдоль склона. Я Мельком посмотрел на громаду замка и волчийм скоком побежал за путеводной стрелкой обозначения к отключенной метке проекции алтаря. Тропка крутая, да усыпана сыпучим щебнем, однако умение ходить по склонам вдвое снижающему крутизну откоса не подвело. Сунься сюда какой-нибудь человек или орк, наверняка бы покатился вниз увлекая. И за собой осип, а гном бежал легко, лишь щебень похрустывал под ботинками. В прошлый раз я подошёл к оплавленному камню снизу, заблудившись в тупиках улочек, но увидел его издали. Сейчас же подходил сверху, и место, отмеченное на карте, скрывал склон горы. Наконец, после очередного поворота, открылась знакомая плита наследия предков, которую я некогда очищал от мха и листьев. Знакомая, да не совсем. Увидев появившуюся на плите скульптурную группу орла и лисы, я удивлённо присвистнул. Да уж, неудивительно, что система на мои предположения, дескать, это грифон, презрительно промолчала. Кто бы мог подумать? Задние орлиные лапы принадлежали, кто бы мог подумать, орлу. огромному, белому и безликому, высеченному словно из одного куска камня. Орел раскрыл крылья, да еще свернул их кольцом, как руки, а остатки передних лап грифона в действительности оказались задними лапами стоящей рыжей лисицы. Она с любопытством выглядывала из получившегося крылеевого домика, опираясь на грубо высеченные перья передними лапками, а бутыми в черные носочки. Лисица выглядела очень даже живой, словно сейчас выпрыгнет и побежит ловить мышей. Размерчик, правда, у неё совсем не лисий, стигр-зверёг не меньше. А вот это что такое? Из камня алтаря вверх бьёт бледно-оранжевое свечение. Правда, невысоко, в метрах в 3 над землёй оно упирается в линзу, зависшую над ним, как прозрачная медуза. По её куполу вплывут непонятные магические знаки. Оранжевый же столб света меркнет, рассеивается и падает обратно волнами, словно фонтан, бьющийся в преграду. Рядом с алтарём в резном кресле сидит длиннобородый маг. Этокий Гендель серый в мантии. Мантия правда непростая, вся изрисована бело-голубыми орнаментами. Под мантией угадывается, что маг положил ногу на ногу. Из-под её полы видна покачивающаяся туфля с изогнутым носком. В руке старец сжимает трубку с длинным мундштуком, из которого курится дымок. Иронимус, воздушный маг города Лазадель. Прочел я над его головой. Увидев меня, старик поднял бровь и неспешно опустил мунштук. Из недр бороды выплыл клуб дыма, который тут же свернулся в кулак. Затем из весьма неприятно выглядевшего кулака отогнулся указательный палец и пару раз согнулся крючком, похоже, так экзотически предлагая мне подойти поближе. Дымная длань рассеялась, а Мак посмотрел из-под лохматых бровей Сурола. Дед выглядит весьма серьезно, и я заговорил, начав одновременно лихорадочно соображать. Приветствую вас, уважаемый Иеронимус. Меня зовут Горн. Я местный гном из Подгорного, сказал я, шагая к нему. Походу, я заметил расставленные вокруг алтаря бронзовые тарелки, на которых дымились какие-то благовония, ну или не благо. В воздухе вообще ничем особым не пахло. Лишь обычная лёгкая сырость, запах сырой кожи и едва уловимый аромат копчёного мяса, что доносился явно от видневшегося внизу навеса, под которым покачиваются на верёвках гирлянды колбас, свёрнутых в кольца. И ещё, вверх по дорожке от колбасного навеса бегут неспешный рысьцуй два тяжело бронированных пехотинца. Гербыла задел на панцирях, говорят, что это стражники. Охрана мага Дымки без запаха струятся с тарелок по земле, после чего, ускоряясь, всасываются в оранжевый свет, бьющий из алтаря. Их я обошёл стороной, и поскольку старик продолжал молчать, рассматривая меня из-под сощуренных треугольниками век, продолжил. Стража, кресло и какие-то неведомые моему разумению ритуалы говорят о том, что вы исследуете внезапно появившийся феномен. Я правильно понял? Ираним ос величественно встал, вытянул руку и в неё тут же прыгнул лежавший за камнями внушительный посох. Он медленно кивнул, продолжая сверлить меня взглядом, и я услышал его звучный голос. "Верно, гном, и следую. А пока исследую, наложил блокаду и Мак указал посохом на курительнице. Для удобства проявил поток невидимой энергии, бьющий из этой древней плиты. Полагаю, тебе есть что сказать о природе этого магического треугольника, возникшего здесь, а также о происхождении иллюзий этих скульптур. Так, проекция алтаря, а фигуры иллюзия. Понятно, подумал я. Вслух же сказал: "Разумеется, к гномам вернулась наша праматерь, богиня Лаверна, и эти алтари являются следствием этого факта. Теперь наш народ имеет божественного покровителя. Но прародительница гномов готова одарить своим вниманием любых разумных, чья вера не противоречит её дорам". Старик в новке внул, потому что у него на лице не дрогнул ни единый мускул, это уже не было для него новостью. Он простёр руку с посохом в сторону плиты и сказал: "Конечно, Адаривет Лаверна намеренно лишь взамен каких-то приношений". Вопроса в его словах не прозвучало, поэтому я лишь согласно кивнул, подстраиваясь под его манеру ведения диалога. А старик задумчиво проговорил: "Лаверна богиня убийц, воров и азартных игр". Знаешь, гном, я не уверен в полезности присутствия подобных алтарей в нашем городе. Я возразил. Как вам известно, уважаемые, гномы приняли основной удар демонов в древней войне и пострадали больше других народов. Пострадала наша репутация и репутация Лаверны тоже. Наша прамать изначально богиня торговли и творческого успеха, поддерживающая любых созидателей, но она вынуждена была веками скрываться от уничтожения, поэтому стала за эту эпоху считаться ещё и богиней скрытности. Не её вина, что пользоваться её магией начали криминальные элементы. Но теперь всё изменилось. Ловерна вышла из тени и готова покровительствовать нормальным гражданам. Тем временем стражи добежали до старика и направили остриё алебарды в мой живот. Стражи незнакомые. У одного за плечами лук, а у другого крест-накрест две здоровенных кривых сабли. Воспользовавшись тем, что я замолчал, собленосец вопросил, обращаясь к магу: "Ваше благородие, мы перекрыли единственную тропу сюда, но каратышка откуда-то сверху слез. Так это, нам его вышвырнуть или зарубить?" Волшебник покачал головой и сделал небрежный жест. "Оставьте нас. У меня есть к гному вопросы." Стражники, похоже, не испытывали ко мне какой-то ненависти. Потому собленосят лишь пожал плечами, а лучник и вовсе подмигнул, усмехнувшись. Они отошли в сторону, но выпускать меня из вида не спешили. Я же одобрительно кивнул, обращаясь к Иеронимусу. "Гдед, молодцы. Так что, уважаемый, снимите вашу блокировку". Я кивнул на отсвечивающую фиолетовыми рунами линзу, отражающую оранжевый свет. Иронимус подвернул бороду и упёрся подбородком в наболдашник посоха. Лесной эльф из замка уже умудрился получить от вашей богини благословение. Однако я отвечаю за магическую защиту города и должен провести все нужные исследования на предмет безопасности. Он вынул из рукава длинный пергамент и начал зачитывать: при возникновении новых магических возмущений следует выяснить причины оного, для чего надлежит наблюдать его в течение недели, не позволяя пользоваться ими во избежание. Я с досадой воскликнул. Неделе, уважаемый, я же ведь прояснил ситуацию. Да и Эльф, как вы говорите, прекрасно смог воспользоваться и никакого урона при этом не получил. Мак недовольно пожевал губами и ответил тоном запесного бюрократа: "Магические инструкции пишутся огнём и кровью, и отступать от них не следует". Он прервал жестом мою следующую тираду, готовую сорваться с губ словами: Я перекрою все три проекции Лаверны в городе для всеобщей безопасности граждан. Руководство в ответе. Я упрямо нахмурился и сказал, добавив в голос офицоза: "Маг воздуха города Лазадель. Гномы не являются подданными баронства Арнского, поэтому защиты не требуют." Иронимус задумчиво покачал головой, но потом неожиданно кивнул. Гномам препятствовать я не буду. Сейчас. Не шевелись. Он вытянул посох и дотронулся его наболдашником до моего лба. Урона от этого не последовало, а Мак решительно зашагал к алтарю. Затем, на распев, прокричал несколько фраз на неведомом языке и грохнул посохом по камню. У земли возникло еще три фиолетовых урны, что разом взлетели и влипли в линзу, прибавив на ней магических знаков. Холодный пронизывающий ветер дунул, пробирая до гостей, и Ранимус поежился и с досадой прищелкнув языком проворчал. Всё, блок изменил. Гномы могут приносить что хотят. Стражи их пропустят. Досада в его словах была непонятна, и я проследил за взглядом старца, всматривающегося вверх. Вокруг вершины горы образовалось облачко и расплылось, закрывая камни. Старик вздохнул и указал посохом. Опять этот чёртов туман. Постоянный побочный эффект в этой местности. Мелочь, ерунда, но как же раздражает. В голове у меня щёлкнуло. Я широко улыбнулся и вкратчиво сказал: "Кстати, если вам интересно, Лаверна подарила гномам одно заклинание, которое может вас заинтересовать. Оно так и называется Заклятие тумана. Может быть, удастся его использовать для борьбы с этой напастью?" Старик быстро обернулся, куда только и делась плавность его движений. Глаза остро сверкнули. "Тумана?" И какой школы это заклинание? Стихия или же иллюзия? Тут уж, пожал плечами я. Всё, что я знаю пока, алтари позволяют взять гномам три заклятия: тумана, успеха и азарта. Но вы перекрыли силу алтарей, так что Иронимус нетерпеливо махнул рукой. Я же сказал, гномы могут пользоваться. Подойди и покажи, какая любопытная триада. Я развёл руками, чувствуя, что бюрократ в Эйронимусе гибнет под напором мага-исследователя. Таких учёных хлебом не корми, дай что-то новое и интересное, тут же забудут обо всём. Я тяжело вздохнул и потупившись сказал: "Мне нужны приготовления, несколько часов медитации, и не уверен, что всё будет работать как надо, пока на проекциях стоит ваша суровая блокировка". Иронимус посмотрел на свою линзу и сказал: "Даю тебе три часа гном. Не знаю, откуда ты знаешь слово медитация, но сделай это. Если не сделаешь, я решу, что ты просто заговариваешь мне зубы. Если же покажешь хотя бы основы управления туманом, я сниму блокировки и предоставлю допуск сагражданам к этим интересным и полезным ресурсам." Мак сделал приглашающий жест и с интересом в совсем не старческом взгляде наблюдал, как я положил руки на алтарь, вызывая проекцию магического магазина. Внимание. Видимость интерфейса ограничена последователями. Если желаете делиться информацией, необходимо передать её голосом. Озвучивать увиденное я не спешил, а вот изучить подробности основы заклинания тумана необходимо. Иронимус не стал комментировать движения моих рук, прокручивающих информацию, поэтому я сосредоточился на системе. Заклинание тумана первого уровня.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 дополнительных ингредиентов. Внимание, 87 божественных баллов из тысячи обеспечивают вероятность успеха на 8,7 процентах. Для ста процентной вероятности внесите еще 913 единиц силы реала. При неудаче они просто израсходуются. Внимание, создание проходит как крафт, поэтому рекомендуется наложить заклинание успеха, добавляющего процент вероятности. При внесении большего количества божественных баллов появляется вероятность улучшения свойств. Костыв, созданный скряжали. Внимание, заклинание успеха работает лишь при внесении тысячи единиц силы реала. Вот как значит это работает. Пробормотал я. Успех можно приплюсовать оставшейся свечкой хоббита. Это плюс пять процентов. Но только силы реала нужно дофига. Кажется, пора поторговаться. Я вновь обратился к Иеронимусу. Уважаемый, может быть вы все же дадите гному чуть больше времени. Боюсь, трех часов мне может не хватить. Волшебник покачал головой и отреагировал. срезал. Нет, через 3 часа. То есть уже меньше. Мне нужно обновить линзу. Потратить ингредиенты, которые добыть несложно, но долго подготавливать. 3 часа с момента начала твоей медитации и точка. Мак очень чётко обозначил причины ограничения сроков, и торговаться здесь явно только время терять. Я вздохнул и указал подбородком на стражников, что делали вид, что им, ну, совсем не интересно, и они не слушают ни капельки. Иронимус сначала непонимающе поднял брови, но потом кивнул. Воины, отправляйтесь обратно. Вы ничего не видели и не слышали. Задача прежняя не допускать жителей города и других посторонних лиц. Когда воины отправились обратно в сторону коптильни, Мак кивнул понимающе. "Прыгун в разлом, бессмертный. И тебе не медитация нужна, а отправиться в свой мир. Думаю, что и других гномов пока допускать не стоит". Как и других посторонних лиц, добавил я, вздохнув. Затем скрестил ноги, посмотрел на языки сгустившегося тумана, уже подползающих к алтарю, отправил сообщение Кассиди. Надеюсь, получит, когда будет поблизости, даже если я оффлайн. И вышел из игры.